первый раз в первый класс. Завтра, 1 сентября, Лешка весь истомился в ожидании этого дня. И чем меньше оставалось до него времени, тем нетерпимее становилось его ожидание. Лешка буквально грезил школой, хотел учиться и откровенно завидовал своему более старшему приятелю Вальке Сергунтину, который, проучившись год, завтра пойдет уже во второй класс на нетерпение подогревалось еще тем, что ему скорее хотелось облачиться в изумительную по красоте новую рубашку, сшитую матерью из цветастого кремового полушалка. Хотелось, чтобы все скорее увидели его длинные с двумя глубокими карманами темно-синие штаны, которые будут держаться не на плечиках, как юбки или сарафан у девчонок, и не на единственной пуговице, как у Лёшки Сысоева, с которым они завтра вместе пойдут в первый класс, а на настоящем ремне подаренным ему дядей Федей. И тут еще недавно купленные сандалии с дырочками. И, наконец, уложенные в красивую матерчатую сумку замечательный букварь, две тетрадки, коробка с карандашами и гостиница тети Матрюши, большой румяное с удивительным запахом яблока, бережно хранимой Лешкой вот уже целую неделю. И оно все-таки наступило. Это долгожданное утро. Лешка, едва проснувшись, сразу же бросился к приготовленной одежде, и матери с трудом удалось сначала умыть его, потом накормить. Лёшка спешил, нервничал. Ему казалось, что мать все делает очень медленно, что Лёшка с Исой со своей матерью, тётей Дуней, не дождавшись его, наверняка уже ушли в школу, а ему придется теперь бежать одному. А надо заметить, что Маня Михайлова никак сегодня не могла отлучиться из дома, а потому матери обоих Лёшек еще вчера твердо договорились о том, что ребят должна проводить в школу именно Дуня Сысоева. Наконец, коротко, остриженный, тщательно вымытый, нарядный, сияющий, подобно хорошо начищенному самовару, Лёшка, вырвавшись из объятий матери, бросился через улицу к своему дружку Сысою. И о ужас! Картина, которая предстала перед Лёшкой в доме Сысоевых, ошеломила его. Буквально за минуту до его появления младшая сестренка Сысоя, вездесущая Любка, споткнулась, Упала животиком на раскаленный таганок, только что снятый тети дуни из печного загнетка. Теперь Лешка увидел, как, корчась от боли, заходила в своем истошном крике Любка, и как, склонившись над нею, причитала, судорожно рыдая, тетя Дуня. Страшно испугавшись, Лешка опрометью кинулся к двери и чуть не столкнулся со своим теской. «Вот мам принес!» — крикнул сысой. Принесенная оказалась барсучьим салом, за которым он бегал к соседям. Сало нужно было, чтобы смазать ожоги. «О, Господи!» – стонала тетя Дуня, выхватывая у сына банку с салом и мельком взглянула на часы за ухоло. «А времени, времени-то сколько! Вы уж бегите, ребятки, в школу-то одни! Не могу я Любку такую одну оставить! Бегите, бегите! Вы уж вон какие взрослые теперь! Ничего, справитесь! Скажите там, что беда у нас!» И два приятеля, оба до крайности взволнованные случившимся, во весь дух припустились в школу. Но к началу занятий они все-таки не успели, а потому ни вокруг школы, ни в коридоре ее никого не было. Затаив дыхание, осторожно ступая, ребята хотели пройти вглубь коридора, как вдруг перед ними возникла школьная уборщица, тетя Настя. «Вы куда? Вот я вас!» – прикрикнул тетя Настя. Но чистый, опрятный вид мальчишек, неподельный испух на лицах, и наличие у них школьных сумок заставили ее сменить гнев на милость. И все же в меру строгим голосом сукоризной выговорила им. «Ай-яй-яй, да как же вы, бесстыдники этаки, в такой-то день и умудрились опоздать. Беда у нас, потому что мамки нельзя Любку одну оставить». Обгоретая она мы носом, начал объяснять Лешка с Исой, «А мы бегом бежали. Эх, бедняжки вы мои, не дослушав до конца, но, видимо, поняв, что причина опоздания более чем уважительная, посочувствовал тётя Настя. «Первый класс, что ли, пойдем тюшь И она легонько подтолкнула незадачливых друзей, головой двери и, чуть приоткрыв ее, пальцем подманила учительницу. Выслушав тетю Настю, Нина Ивановна провела обоих Лешек в класс, садила на заднюю парту в среднем ряду и продолжила прерванный приходом опоздавших разговор с первоклашками. «Дети», — сказала она, — «мы только что закончили с вами знакомиться друг с другом, но к нам пришли еще два мальчика. Хотите узнать их фамилии? Как их зовут?» «Хотим», — дружно ответили все. Дети, как один, повернули голову к новичкам. «Тогда давайте спросим у них. Вот ты, мальчик в такой красивой цветастой рубашке, назови свою фамилию, скажи, как тебя зовут?» Лешка зарделся вдруг, и то ли от того, что до конца не успел оправиться от пережитых волнений, в том числе и от вины за опоздание, а может потому, что учительница так лестно отозвалась о его и в самом деле очень нарядной рубашке, но он так растерялся, что начисто забыл свою фамилию». Правда, он еле слышно прилепетал, что зовут его Лёшкой, а вот фамилию, несмотря даже на повторную просьбу, назвать так и не смог. Зато его сосед, оказавшись парнем менее робкого десятка, без всякого смущения не только четко и громко ответил, что его тоже зовут Лёшка, но и довольно внятно произнес свою фамилию Сысоев. При этом он, вроде бы сочувственно, и в то же время с какой-то лукавинкой посмотрел на своего друга. Учительница похвалила Сысоя, сказала, что он молодец, и опять обратилась к Лёшке Михайлову. «Ну как, не вспомнил свою фамилию?» И Лёшка Михайлов, может быть, желая, чтобы его учительница похвалила, вдруг выпалил. «Я тоже Сысоев, вот как!» – удивилась Нина Ивановна. «Два Алексея и оба Сысоевы! Вы что же, родственнички?» – спросила она, засмеявшись вместе с дружно подхватившим её смех классом. Тут Лёшка Сысой, совсем, видимо, освоившись в новой обстановке, неожиданно ляпнул. Да не Сысоев он, он Манин. Сосоев назвал своего друга так, как его звали на той улице, где друзья проживают, по имени Лешкиной матери, Тути Мани. Там именно так его и прозывают, Лешка Манин, что страшно не нравится Лешке Михайлову, и за что, кстати, не раз от него попадал тому же сысою паразиту. Нет, Михайлов я, Михайлов, сразу вспомнив, выкрикнув чуть не плача, Лешка свою настоящую фамилию и, резко повернувшись к Сысою, готов был уже в очередной раз доказать ему на кулаках ее отцовское происхождение. Нина Ивановна, однако, предотвратила назревавшее побоище.